Глава 484. Пересекающиеся миры. С малой горы Сумеру раздался голос Син-Аня. С каждым разом он становился ближе и ближе, преследуя группу. По большей части его не особо заботили такие вещи, как принципиальное умершвление врагов, чего не скажешь и в его собственном сундуке. Гонявный смех сорвался с уст Син-Аня. «Как ты посмел!» Находящийся под сундуком пань пробормотал себе под нос. Этот сопляк чем кажется. Тебе хватило наглости, тайно говорит со сценем стащить мой сундук! Грассмайстер, как ты посмел? В темноте голос Сен Ани доносился со всех сторон. Было очевидно, что он бегал туда-сюда, пытаясь найти ценимую сундук. Его скорость позволяла ему прочесывать тысячи километров без особых проблем, следовательно, найти искомое для него был лишь делом времени. Ты думаешь, я не убью тебя? Ты ведешь себя как мальчишка! Голос Син Ани раздался в сотнях километрах на западе, а к концу фразы его голос был слышен в сотнях километрах на юге. Позеленев в лице, Пань Гуансо заскрежетал зубами. «Я еще и виноват оказался! Я не договаривался с ним, а просто воспользовался шансом сбежать!» Син Ань сумел так быстро избавиться от шаманского бога Куэ? Его способности просто ужасны! Санему сидел на сундуке с удивленной физиономией. Находящийся под сундуком Пань Гуансо бормотал себе под нос. Мой мастер, правда, прожил эти годы зря. Однако Сен-Ани будет не так-то просто усовершенствовать его исконный дух, чтобы добавить его в свою коллекцию. Внезапно он повысил голос. Владыка какой-то цень! У меня созрел план, с помощью которого мы сможем избавиться от моего мастера Сен-Ани одновременно. Кажется, я догадываюсь, о чем идет речь. Ты хочешь отправиться на гуру Ян, что на юге Великих руин, и вскрыть тело шаманского богакуя? Син Аню еще предстоит улучшить исконный дух, и я думаю, что он отделил его эмбрионы душу, пытаясь подавить их по отдельности. Сидя на сундуке, болтал Циньмо. В конце концов, шаманский бог Куй — это бог. Восстановив свое физическое тело, он сможет освободиться от подавления Син Ани. В таком случае твой мастер ничуть не будет уступать Син Аню, а даже наоборот, станет сильней. Я правильно все сказал? Пань Гонсо несколько раз кивнул, Прежде чем до него дошло, что собеседник не видит его владыка какой Коль-то мой величайший враг!» – похвалил он. «Мне даже кошмары сниться будут от такого врага, как ты!» «Владыка, я думаю, он ругает тебя!» – сказал Целень. «Это щедрая похвала!» Однако если Син-Ань не будет в состоянии на равных сразиться против целого шаманского бога Куя, опасность для всех станет запредельной. Даже страшно об этом подумать. Но если...» – тревожился цениму. «Ведь если Син-Ань добавит исконный дух шаманского бога Куя в свою коллекцию...» это также принесет немало бед. Если бы Син Ань смог усовершенствовать исконный дух шаманского бога Куя, разве ему не составит труда убить всех и каждого? Конечно, у него были принципы, он не накладывал свои руки на людей, которые в его глазах ничего не стоили, например, на тех, кто так и не достиг области бога хоть в одном аспекте, но с учетом его хобби он никогда бы не оставил без внимания практиков, достигших области бога. Те, вероятно, отдали бы ему смертельную дань уважения, позволяя ему спокойно лишить их божественных конечностей. Произойдет подобное, это станет неисправимой катастрофой, которая повлияет на пути навыки и божественные искусства. Если бы эти двое смогли умереть одновременно…» Вздохнув, юноша одобрил идею Пань и приказал сундуку бежать на юг. «Вам не скрыться!» Голос Син Аня иногда слышался вдали, а иногда очень-очень близко, Даже с его способностей ему было не по силам выследить группу, находясь в такой кромешной тьме великих руин. Ненамного позже Цаньмо заметил тень небесного обрыва впереди. Из темноты послушался плеск воды, и по шуму становилось понятно, что водопадов там точно больше, чем один. Было очевидно, что они находились перед чрезвычайно опасным утесом. Эх, это тот самый обрывистый утёс и сток реки вздымающийся. Цаньмо остановил сундук у края обрыва, чтобы они смогли посмотреть вниз, Там он увидел невероятный яркий свет, исходящий от скалы, но так и не понял, что излучает его. Его сердце слегка трогнуло. Последний раз он был тут, когда путешествовал с сен -Сию и ее дочерью. Тогда он увидел небесный обрыв, разделяющий запад и восток великих руин на две половины. Высота скалы исчислилась в километрах. Скалистый утес, а по сути огромный, простирающийся северный разлом, появился из-за ужасающего землетрясения, уничтожившего большую часть великих руин источником реки вздымающиеся были водопады подле утёса. Водопады собирались вместе, сформировывая величественную реку, текущую на десятки тысяч километров, и даже достигая вечного мира, где ее течение считалось самым стремительным. Кроме того, в то время ссценниму здесь произошел странный случай. Когда он и С сию столкнулись с туманом на реке, они увидели пустыню многочисленных богов, ковавших божественные дворцы. они были богами эпохи высшего императора, получившими приказ от Высшего Императора превратить пустыню в равнины. После этого они увидели, как боги сделали Орык для реки вздомающейся. Однако самым странным было то, что когда они увидели завершение эпохи Высшего Императора, из тумана появились боги другой эпохи. Это был Император-основатель и его министры, некогда столкнувшиеся со странным туманом во время осмотра здешних мест. Зрелище затронуло их сердца, и они печалились о кончине такой эпохи. Их переживания показались Циньму достаточно странными. Отголоски двух историй накладывались друг на друга у истоков реки Вздымающейся, образовывая необычайное зрелище. В то время Циньму пришел к выводу, что в этой части могут быть проходы в другие миры, и в итоге сделав открытие, что здесь пересекаются время и пространство аж пяти миров. Интересно, какие странности происходят в реки Вздымающейся, когда здесь наступает ночь? Беспокоился юноша, но при этом был полон предвкушения, Он заставил Сундуксин Ани спуститься с утеса, в то время как Паньгунсо резко схватился за одну из знак сундука, чтобы не рухнуть вниз. Тем временем младший Жулай сидел в позе лотоса на золотом пике Горы Сумеру монастыря Малого Громового Удара в окружении печелищихся монахов. Дьявольский обезьян опустился на колени широко открытыми глазами, слезы катились по его щекам, падая на землю. «Я восстал, чтобы покинуть монастырь Великого Громового Удара», Мой мастер был несправедлив, выбрав моего старшего брата в качестве жулая, а не меня. Поскольку все жизни равны, почему демоны не могут стать жулаем? Почему лишь людям позволено достичь такого титула? Поскольку тхарма за равноправие, почему жулаем может быть только мужчина? Лучи света блистали на лице улыбающегося младшего жулая. Моё совершенствование ничуть не уступало таковому моего старшего брата, и мне не очень нравилась тхарма человеческой расы, поэтому я возмутился. Я хотел построить священную землю для демонической расы, поэтому бросил монастырь Великого Громового Удара, чтобы основать монастырь Малого Громового Удара. Не имеет значения Великий или Малый. Это монастырь Громового Удара. У каждого монастыря должна быть своя дхарма. Шаманский бог Кой отдал смертельный поклон, да уважение к моей душе, но у меня нет таких способностей, как у Син'Аня, поэтому моя душа скоро рассеется. Джанькунь, подними посох Хакхары. Дьявольский обезьян опустился на колени, подняв обеими руками, как Хару. «Мой старший брат передал тебе Махаэну с желая, потому что ты обладал этим посохом, и по этой же причине я взял тебя в свои ученики. Благодаря тебе монастыри Великого и Малого Громового Удара будут снова связаны». Младший желай поднял руку и как Хара взмыл в воздух. «Теперь ты, младший брат желая Майя из Монастыря Великого Громового Удара. Когда я умру...» «Доставь всех монахов на гору Сумера в монастырь Великого Громового Удара. Желай примет вас». Он достал Каша и Писание, затем положил Писание поверх кошей и отдал их дьявольскому обезьяну, в то время как посок Хакхара приземлился и придавил Писание. «Передай желаю Ма, что Адхарма гласит, что все жизни равны, так почему же скульптуры демонов в храмах всегда являются горами Будды и буддхисотф? Разве наша демоническая раса не заслуживает равенства?» Души и духи младшего желая начали возвышаться в небо. Спроси его, если демоническая раса заслуживает равенства, почему тогда тхарма написана только людьми? Разве демоны тоже не могут писать тхарму? Спроси его, если спасение людей — это достижение добродетель, так не должно ли спасение демонов быть достижением и добродетелью тоже? Если съесть человека, это считается забранной жизнью живого существа, а если съесть демона — Это считается забранной жизнью живого существа? Растения, деревья, они тоже могут стать демонами, так если их съесть, считается ли, что это забранная жизнь живого существа. Если он не сможет ответить на эти вопросы, передай ему это писание, написанное мной, демонам желаем, после этого он примет всех вас». Младший желая сложил ладони вместе, с улыбкой на лице добавив. «После того, как я умру, доставь моё умершее тело в монастырь Великого Громового Удара, «И спроси, жилая Ма, могу ли я также войти в паг до десяти тысяч бот?» Как только он закончил говорить, его душа рассеялась. «Демон! Мастер!» Дьявольский обезьян распростёрся на земле, монахи в один голос начали читать великую мантру сострадания. Младший жилой собственноручно основал монастырь Малого Громового Удара и превратил его в единственную священную землю в Великих Руинах, но это также единственная священная земля демонической расы» тихо сказал Сью Шин Хуа. «Дхарме не было демонической расы, но он позволил демонам иметь свою собственную тхарму. Яньзы, я хотел бы взглянуть на путь людей и демонов. Я пойду с тобой в монастырь Великого Громового Удара. Поскольку Здоровяк проведет всех этих монахов-демонов через великие руины, их наверняка будет поджидать не одна и даже не две опасности, мы заодно сможем присмотреть за ними», сказал Оцзин «В монастыре Малого Громового Удара немало экспертов». Я думаю, мне составит проблем пересечь великие руины». А вот кого и правда поджидает опасность, так это Владыка культа Циня. Он украл син Аня и даже позвал с собой Гроссмейстера. Владыка... Вены появились на лбу Шанхуа. ценья не улыбнулась и спросила. «Ты ему завидуешь? Завидуешь, что он живет интересной жизнью?» Сью Шанхуа кивнул. «Однако я не такой, как он. Несмотря на то, что я завидую ему, я не хочу себе такой жизни». Надеюсь, он совсем справится. Огромный сундук испускал слабое свечение, в то время как на обрывистом утесе мелькали маленькие огоньки. Тьма окутала все вокруг, кроме места, в котором все еще были проблески света, что в итоге заставило Сеньма удивленно цокнуть языком. Сундук остановился и направился в сторону света, оказавшись ближе и детально приглядевшись, на лице Ценему появилось удивление. Шар света в трещине не был ни существом, ни сокровищем. Это был самый настоящий солнечный луч. Санимо прислонился поближе и попытался заглянуть внутрь, в итоге увидев там зеленые равнины, чистое небо и пылающее солнце, висящее в небе. Пань Гонцо решил заглянуть в другую трещину, а то, у него отвисла челюсть. Целение охватил неподдельный интерес, и ему тоже захотелось посмотреть. Через мгновение он в недоумении спросил. «В обрыве с существует скрытый мир?» «Это не скрытый мир» а другой мир соединенный трещин в скале». Санеме попытался рассмотреть его с других ракурсов, но безуспешно. «Я знал, что это место было странным. Пять пересекающихся миров. Ц. На вершине утёса появились два несравнимо ярких луча света, которые пронеслись мимо группы, так и не заметив их. «Глаза Син Аня». Вздохнул с облегчением юноша, когда увидел, как два луча света внезапно разделились на сотни километров друг от друга. Лучи света шаг за шагом освещали утес. Стен ань вырвал свои глаза, и теперь они летают в небе разыскивая нас. По коже ошеломленного Ценьму побежали мурашки. Его даже пробило на дрожь, когда он начал размышлять об этом. Влада, какой-то цень! Здесь огромная трещина! заметил паньгунсо. Саньмо направил сундук в сторону трещины, которую отыскал паньгунцо, и они тут же вошли внутрь.